Дело было в том, что Джим не собирался задерживаться в этой квартирке. У него были деньги, и он отправлялся на поиски своего будущего дома прямо сегодня, сейчас. А жилье готов был оставить ей бесплатно, конечно, и насколько она захочет. Да, это Джим. Как же ей повезло. «Возможно, — говорил он, — ему придется переночевать тут еще несколько раз, пока не найдется дом». «Дом». Вот как произносил он это слово. И она решилась на самостоятельную жизнь. Деньги, конечно, будет брать у матери, пока не найдет работу в офисе или дизайнером. Ей ведь много не нужно. Тем более за квартиру не платить. Точнее... Тем менее. И поступит учиться на вечерний в МГУ на искусствоведа. Или в РГГУ на худой конец. Отец поможет. Вот такой клевый план. А что, прикольно? И жажда жизни, новой, своей, настоящей, наполнила Лолу, как пузырьки шампанское. Джим, целиком сосредоточенный на своем доме, Не слишком покорвался соблазнять ее, и она решила первый вопрос так — отложить. Отложить до невозможности откладывать или еще до... А вдруг она встретит свою любовь? Сегодня, выйдя за яблоками, без яблок жить она не могла, завтра в метро. В метро! Это просто супер-метро! Неужели и к этому аттракциону она когда-нибудь привыкнет? Или встреча ждет ее в университете на лестнице, как тогда, в Сорбонне. Лола уже оделась и смотрела на себя в зеркало у двери, готовясь выйти на неизведанные просторы текстильщиков и заодно купить яблоко и обезжиренного творога. Когда в замке повернулся ключ, вернулся Джим, дверь открылась напротив нее через порог стояли двое он лола уронила сумку алису она не узнала она понял саша огнев и обнял свою донну алиса вздрогнула будто повеяла холодом и сказала привычно мадмуазель хотя Была в родных текстилях, где привыкла к другому, типа «А что это за зверь?» «Подруга, ты чья? А ну, вали отсюда!» «Я?» «Алиса Дёготь, хозяйка этой квартиры», — продолжала она, улыбаясь. «Вы не скажете, как ваше имя, и нельзя ли поговорить с моим отцом?» Он тут остановился, просил за ним зайти. «Он еще здесь или мы разминулись?» Лола пробормотала что-то невнятное. Парень почему-то не смотрел ей в глаза, как прежде, на лестнице Сорбонны, а обнимал рыжую молодую даму. Так Ло пришлось определить это недоступное и прекрасное, безусловно, светское создание. «Все пропало», — думала она, — «ведь такие вещи, понимаешь, сразу». «Разрешите мы войдем?» — сказала, наконец, Алиса, устав стоять на пороге. «Я хотела показать Саше свой родной дом». Алло, оставалось только посторониться. Из коридора, где она опустилась на шатки и стулу зеркала, все было отчетливо слышно. Да от нее никто и не пытался ничего скрыть, даже напротив. «Вот он, мой диван». Говорила дама. На нем я пролежала весь тот год, что болела. Книг у меня нет. Все брали в библиотеке. Ложись сюда, головой в угол. Смотри, отсюда видно окно, а из него кусок стены. Дерево — это ясень. Еще вон тот скат с соседней крыши и немного неба. Утром мелькают тени птиц, ночью встает месяц и у самого его уголка одна звезда, словно родинка у прекрасных губ. Вот и все. Собственно, здесь нечего больше показать. Я сюда никогда не вернусь. «Мадмуазель!» — позвала она громко, и Ло послушно возникла в дверном проеме, словно служанка. «Мадмуазель!» Вы можете распоряжаться этой квартирой так, как условили с отцом. Мы с ним увидимся сейчас в другом доме. Встреча уже назначена, и я подтвержу свое решение. Скажу, что познакомилась с вами и не против, чтобы вы тут остановились, жили, посещали. Ну, словом, как вам, и ему будет угодно и удобно. И, странно улыбаясь, то ли коварно, то ли смущенно. Она попрощалась. Саша, теперь узнала его имя, откланялся и вышел следом. Дверь захлопнулась. Только тогда барышня поняла, что это была за улыбка. Рыжая дама. Улыбалась торжествующе. В вагоне метро, быстро миновав заплеванные остановки, ларьки и рынки своей родной стороны, Алиса сидела рядом с Сашей. Он был задумчив и молча держал ее за руку. «Вот ты прекрасна!» — думала Алиса. «Но как же все складывается!» Нет лучшего сценариста, чем сама жизнь. Пусть эта девочка займет мое место, оно и в самом деле ее, не мое. Пусть поживет на свалке жизни среди крыс. Не все же там, на высотах. Впрочем, Алиса не знала подлинного имени дома Мергеня унитаз. А знала бы, Так еще больше удивилась бы судьбе непревзойденному мастеру сюжетов. Они встретили Джима у подъезда зоны К. Он ждал их на лавке. С юго-запада задувал ветер, гоня над рекой рваные тучи, и в просветы проникали бело-золотые лучи далекого ноябрьского солнца. Что с тобой? спросила дочь. Ты не заболел? Замерз? «Нет? Красный какой-то. Здоров, как никогда. Только очень... Ты понимаешь, трудно выразить, сам не понимаю. Побродил тут вокруг, пока вас дожидался, Дошел до панорамы, посмотрел сверху на город, на реку, Прошелся по аллеям, и вот взволнован, очень взволнован. Так давно здесь не был, на Воробьевых горах у этого здания... Да и был ли когда? Уж и не помню. Другое вспомнил, Алиса. Другое, и так ясно. Ну, пойдем, расскажешь. Будем пить чай, и расскажешь. И про твои планы. Не слишком резко изменились? Что случилось? Они пили чай за круглым дубовым столом из фарфоровых чашек начала века самого короткого, серебряного. Так что ты вспомнил? Алиса уже рассказала о сюрпризе в текстильщиках, как о совершенном пустяке и готова была перейти к главному, к тому, что для нее было главным, и для отца она знала. Вспомнил, когда у себя влюблено голубей гонял, парней видел из МГУ. «Студентов тогдашних. Видел. Да, именно, видел. Они с нами не икшались. Другая была компания. А я смотрел на них, смотрел. что теперь с ними стало. Кто знает?» — протянул Саша. «Это по факультетам. Кто с естественных? Вот как мои родители, почти все в науке». Кто не спился, не пустил себе пулю в лоб, не помер от сердца, те в науке. Даже кто уехал, а кто с гуманитарных, там другое. Ну да ладно, не в этом дело. А в чем? — спросила Алиса. Я приехал с деньгами. Хотел купить дом. Ну, то есть дом отдельный, с участком, поместье. Маленькое поместье. Сначала в Штатах, а потом понял — только в Москве. Приехал, подумал. Вижу, мне нужна квартира. Поместье в Москве мне не надо. Это мне не по деньгам, но самая лучшая квартира в самом лучшем доме Москвы годится. Да. Только в этом городе, ведь здесь я гонял голубей на окраине, в пыльной, грязной, блатной дыре, влюблено, не в Америке. А я уже купила, — не выдержала Алиса, — только что. Ты? А, ну да, конечно, у тебя гонорары, почему бы и нет, а где? На другой стороне реки, на набережной, отсюда из кухонного окна, «Крышу видно. Хочешь посмотреть? А то!» И они пошли в кухню. Джим увидел, наконец, крышу, и, кажется, ту самую, которую ему показывали. «Здорово!» — сказал он, не отрываясь от вида, из окна. Тучи неслись быстро, медленнее, чем в Париже, но все же летели, они висели над рекой. Темным золотом вечности отсвечивал в последних закатных лучах купол храма. Вся Москва лежала у ног. А тут кто живет? Родители? — Мать здесь жить больше не будет, — ответил Сашка, — не хочет. — Отец тоже. Они ученые. Один в Костромской губернии по волкам, другая теперь в Звенигороде по лисицам. А вообще это прадеда квартира моего прадедушки, ну и прабабушки, потом отца с матерью. Джим молчал, смотрел вниз на город. «А продайте ее мне», — сказал он тихо и напряженно видно было, Что он не шутит, это как раз то, что мне надо. Самый лучший дом Москвы, царь домов. Знаете, была когда-то такая детская игра «Царь горы». Я тут себя чувствую выше всех, как на крыше мира. И вокруг все эти парки, райский сад. И хотели бы, не сможем. Сашка развел руками. То есть, а она не наша, ведомственная, принадлежит университету. Так теперь же все давно приватизировано, только не у нас. Приватизировать, менять, продавать, все запрещено. Можно только жить. Вот так. Жить? До каких пор? А пока все не помрут. Дальше как будет, не знаю, но пока так. Может, ее завтра отберут, а родители переселят. Они этого боятся с тех пор, как я себя помню. Лет двадцать уже. Я себя помню лет с двух. Шестнадцать, значит. Так значит, все это ваше, пока вы живы? Ну, вроде бы. Отец, сказала наконец Алиса, а ты думаешь иначе бывает? То есть, опять не понял Джим, ну вот, ты хочешь дом. Ты думаешь, тебя не станет, а дом будет твой? Господи, Алиса, ведь и вправду, ну вот и все. В могилу ведь его не заберешь. Все наше, пока мы живы. А там, может быть, только воспоминания. Может, твоя душа так и будет вечно жить в том самом доме, который ты выбрал. Но Джим отвернулся от окна рывком. Прошел, не оглядываясь на них, в комнату и снова сел за стол. Опустив голову, смотрел на дубовый стол и молчал. «Послушай». — сказала Алиса и погладила его по плечу. — Ну, ну что ты? — А хотите, я свяжусь с родителями, и вы тут будете жить? — спросил Сашка. — Сколько хотите? А вдруг они согласятся? Сдавать они ничего не собираются, вообще об этом не думают. Бог их знает, о чем они вообще думают, мои родители. А я не могу и не буду этим заниматься. Вдруг им понадобится переночевать. Или отец захочет вернуться, или мать, или оба сразу. Кто их знает? Или не дай бог заболеет кто? Нет, парень, сказал Джим. Если нельзя в этом доме, то мне ничего не надо. Все. Забудь. Ну... Вы тут все равно оставайтесь? Сказал Сашка. Или вы хотите... «В текстильщике?» «Боже, избави! Пусть эта Лолита там сама, как хочет. Если меня не будет, ключи пусть отдаст тебе, Алиса. Когда она думает, если, конечно, вы не соберетесь сдавать тамошние апартаменты». «Нет, пускай», — сказала Алиса. «Только вряд ли она там долго протянет». Без родителей-то ведь работать надо. В таком статусе они ей денег на жизнь не дадут, я думаю. — А, все равно, — сказал Джим. — Вы сейчас собираетесь куда? В магазин там или что? — Я подожду. Продукты были нужны. В доме кончился даже кофе. И Джим остался один. Один. В доме который нельзя было купить, в доме, который никогда не станет его домом. Джим снова подошел к окну в кухне, единственному, из которого была видна вся Москва. Смеркалось, и бусы фонарей засветились вдоль набережных, над мостами, магистралями, подсвеченные мертвецким Сине-зеленым светом высели с башни шести остальных высоток. Но другие были ему уже не нужны. Это как с женщиной, подумал он. У него бывало так с женщинами, но редко. Да нет, не редко. Только однажды, давным-давно, и однажды. В этом-то все и дело. Больше так не будет. Это он знал, наверное. Ту любовь и ту тоску. Он сумел пережить, но не в эту ли новую тоску она превратилась? Не в любовь ли к несуществующему дому? Да, думал он, смотря вниз в темную пропасть восьми этажей то да. вот так и что мне теперь с этим делать он взглянул на рамы старые деревянные некрашенные темные они едва удерживались прогнившими расшатавшимися шпингалетами а подоконник был серого мрамора вот такой дом нет Подумал мужчина и поднял руку не для того, чтобы взяться за раму и встать на мраморный подоконник. Не для этого. Просто чтобы вытереть пот со лба. Нет, — сказал он себе и стряхнул влагу с руки. Я еще покручусь. Не торопясь в развалку, как привык ходить по палубе, он вернулся в комнату покойно и удобно поместил свое прекрасное мускулистое тело в шаткое профессорское кресло и вынул из кармана мобильник. Пробежался по адресам и остановился на номере возможного заказчика. Просто пришла пора новой яхты. Из всех живущих на земле людей Очень немногие умеют отличить подлинное благо от подлинного зла. А виде сатира. Ну что ж пора сказал Саша огнев, стоя посреди комнаты и оглядывая плоды их общих трудов. Ремонт не ремонт, а жить в квартире уже можно. — Пожалуй, пора ехать. По чашке кофе и вперед? — Пора, — ответила Алиса. — Пойду мотор прогрею, а ты пока свари. Я поднимусь и сразу поедем. На пути в Звенигород, меньше, чем за два часа, ноябрьское утро успело превратиться в день. Снега пока не было, и темные ели по бокам узкой и прямой дороги Ведущие от шоссе на биостанцию еще зеленели, но трава по обочинам уже полегла и выцвела. Небо над рекой, стылая вода, сам воздух. Все казалось холодным, больше никаким, просто холодным. Алиса за рулем повела плечами, будто унимая дрожь. Так, а теперь куда? Прямо вниз. Сейчас приедем на площадь. Это центр биостанции, место студенческих линей и всяких собраний. Вон, посмотри, там посередине дуб. Машина затормозила и почти остановилась. Бековое дерево так и не сбросило своих карих листьев, и они ударялись друг от друга на ветру, словно жестяные. «Теперь налево, вот по дорожке, сколько можешь вверх». «Все? Стой!» «Приехали». Дом был очень маленький. Давным-давно его выкрасили под цвет еловой хвои, и вечные, вечно зеленые ели тихо стояли, опустив над темной крышей свои могучие ветви. из почерневшей кирпичной трубы Поднимался чуть заметный дымок и улетал, растворяясь в прозрачном воздухе северного предзимья. Лиза ждала их и вышла навстречу. Саша заметил, мать смотрела только в себя. Да, она поздоровалась с Донной, как они все-таки похожи, не целуя, не дотрагиваясь, как будто перед ней оказался вдруг призрак также и с ним. А может, она всегда так себя вела, просто он не замечал. Перед тем, как сесть в машину, она оглянулась и замерла на мгновенье. Он понял. Она прощалась с рекой.